80. -е. Трэвис глубоко вздохнул, затем, старательно взвешивая слова, сказал «Чепуха, Джен, выдумки! Ну, послушай, дружочек, нельзя же верить во что-то только потому, что хочется в это верить! Но мои желания тут совершенно ни при чем! Мы обыскивали планету за планетой и обнаружили, что все сведения о Земле изъяты! Зачем это сделано?» Если скрывать нечего, если Земля — мёртвый радиоактивный мир, к которому даже приблизиться нельзя. Я не знаю, Голлан. Нет, знаешь. Когда мы приближались к Мельпомене, ты сказал, что радиоактивность может оказаться обратной стороной медали. Уничтожение записей, чтобы сделать недоступными точные сведения. Создание легенд о радиации, чтобы внести дезинформацию. И то, и другое могло... У любого отбить охоту искать землю. Но мы не должны поддаваться панике и разочарованию. Слушай, вмешалась в их диалог Близ, ты, кажется, думал, что ближайшая звезда Солнца-Земли. Зачем тогда продолжать спор о радиоактивности? В чем проблема? Почему просто не слетать туда и не посмотреть, земля ли это? И если это она, что с ней такое? Потому что земляне, — ответил Тревес, — должны быть по-своему могущественны. И я предпочел бы появиться там хоть с какими-то знаниями об их планете, и о них самих. Поскольку же я продолжаю оставаться в неведении о том, что творится на Земле, приближение к ней остается опасным. Предлагаю вам остаться на Альфе, а сам я двинусь к Земле. Хватит одной жизни, это рискованно. «Нет, Голан, горячо», — горячо возразил Пилород, — близ, и ребенок могут ждать здесь, но я должен лететь с тобой». «Я занимался поисками земли еще до того, как ты появился на свет, и не вправе отступить». «Близ и ребенок не будут ждать здесь», — заявила Близ. «Я гея, а гея может защитить всех нас даже от земли». «Надеюсь, ты права», — мрачно отозвался Треввейс. Но гея не смогла предотвратить уничтожение всех ранних записей о роли, сыгранной землей в ее основании. Это произошло на заре истории геи, когда она еще не была столь хорошо организована, столь развита. Теперь дело обстоит иначе. Надеюсь, это так. Или это сведения о земле, которые ты почерпнула только утром, и еще не поделилась с нами? Ты ведь говорила с кем-то из этих старушек, и что-то из сказанного может нам пригодиться? Так оно и есть. И что ж ты узнала? Ничего о земле, тут все покрыто мраком. Ага, но альфиане – потрясающие биотехнологи. О, на этом маленьком острове они вырастили и проверили бесчисленные сорта растений и животных, достигли поразительного экологического баланса, стабильного и самоподдерживающегося, несмотря на скудость видов, с которыми они начинали свою работу. Альфиане улучшили виды океанической фауны, обнаруженные в самом начале, несколько тысяч лет назад, Повысили их питательность, сделали вкуснее. Эта биотехника сделала планету подлинным рогом изобилия. У них есть планы и в отношении самих себя. Что за планы? Альфиане прекрасно осознают, что не могут существенно увеличить свою численность при современных обстоятельствах, живя, как теперь, на небольшом клочке Земли. Они мечтают стать амфибиями. Стать чем? Амфибиями. Они собираются отрастить себе жабры, вдобавок к легким. Они мечтают о возможности проводить значительную часть жизни под водой, найти мелководные участки и возвести постройки на дне океана. Старушка сияла от гордости, говоря об этом. Хотя призналась, что альфиане добиваются этой цели уже несколько столетий, но успех пока не велик если вообще есть. «Получается», — резюмировал Тревейс. Они, возможно, опередили нас по двум направлениям — в управлении погодой и биотехнологии Хотел бы я знать, что представляет собой их техника. «Придется искать специалистов», — сказала Близ. «Но они могут не пожелать распространяться о своих достижениях. Для нас лично это не главное, но Академии явно имеет смысл попытаться изучить этот миниатюрный мир. Мы тоже управляем погодой». Присоединился к разговору Пилород на терминусе, например, и вполне успешно. «Ну, «Такое управление хорошо поставлено на многих планетах», — согласился Тревейс. «Но, как правило, контролируется погода на всей планете в целом. Здесь же альфиане управляют погодой лишь на ограниченном участке планеты. И должно быть, обладают такой техникой, какой у нас нет. Но ну, что-нибудь еще близ?» «Общественное собрание». Кажется, эти люди устраивают праздники все время, когда могут оторваться от сельхозработ и рыбной ловли. После обеда ночью состоится музыкальный праздник. Завтра днем – пляжный праздник. Очевидно, по всему побережью острова все, кто сможет уйти с полей, соберутся и будут радоваться солнцу и воде, поскольку потом, вероятно, пару дней будет идти дождь. Затем на следующее утро вернется рыболовная флотилия, хлынет дождь, а вечером будет праздник пищи, сортировка улова. «Еда и так уже обильно, дальше некуда», – простонал Пилород. «Какой может быть праздник пищи? Видимо, его особенность будет состоять не в количестве еды, а в ее разнообразии. В любом случае, мы все четверо приглашены принять участие в этих праздниках, особенно в музыкальном, сегодня ночью». «Обещают игру на древних инструментах?» – спросил Тревейс. «Да». «Ну что же делает их такими древними? Примитивность компьютеров?» «Нет-нет, дело в том, что это вовсе не электронная музыка, а механическая. Они мне ее описали. Они щиплют струны, дуют в трубы и стучат по барабанам». «Надеюсь, ты просто чего-то недопоняла», — ужаснулся Треввейс. «Нет, все правильно. И я поняла, что твоя кировка будет дудеть в одну из этих труб, забыл ее название, и ты обязан стерпеть это». — Она не моя, Хироко, — холодно, — сказал Тревес. — Но ты думаешь, это будут инструменты того типа, что когда-то использовались на земле? — Так мне кажется. По крайней мере, Альфянка сказала, что они были изобретены задолго до прихода сюда их предков. — В таком случае, возможно, имеет смысл послушать весь этот концерт, какую бы информацию о земле он ни дал. — Что касается меня, — заявил Пилород, — я с радостью пойду. «Я очень мало знаю о примитивной музыке и хотел бы услышать ее».